Глава 5. В мире мавилов и кариатит. Маша провела кристаллом по коре, и в тот же миг вся компания очутилась в другом мире. «Ой, за нами чудовища гонятся!» — крикнула Нибара брату. «Ясеры! С учебного сна помню!» — ответил Базо. «В эволюции Мирона их не было. Бежим!» Но куда там?» — брат с сестрой барахтались в пространстве, не ощущая под собой тверди. А они кусаются!» Небара беспомощно кувыркаясь, в ужасе смотрела на стремительно подлетающее к ней чудовище. «Кусаются!» «Своих не узнаете!» взревел знакомым голосом первый ящер. Одна Маша, уже побывавшая здесь, спокойно обернулась и узнала в приближающихся к ним ящерах Юлёну и Ивана. Если красава Юлёна, расправив перепончатые крылья и руля длинным хвостом, планировала, как боевой самолёт на военном параде то Иван был без хвоста и без руля его болтала, заваливала и переворачивала. Летел почти кубарем. Оба оказались голышом, как несколько мгновений назад упавшие на них ящерицы. «Я дракон! Я не ящер!» гневно взревела Юлиона, каким-то чудом тормозя раскрытыми крыльями. Она все же не смогла остановиться полностью и слегка врезалась в Бозо, порядочно его зашибив и отбросив. «Нашли рептилию!» «Драконы не кусаются, мы вам не собаки какие-нибудь. Видели, какой у меня модный гребень?» «О неуспевающем по зоологии могу преподать наглядный урок». «Вот дурище ты!» – бурчал Иван Дракон, трогая когтем свои чешуйки на груди. «Модный гребень!» «А я не могу без трусов быть на людях!» «Где твоя Василек Бандана?» – надвинулась Юлена Драконша на Нибару. «Нашему другу нужно чем-то срам прикрыть». «Не знаю, где Бандана», – промямлила в полном ужасе небара Она сообразила, отбиться не хватит сил, а отступать некуда. Ее брат никак не мог приблизиться. Да и чем? Лишившись большей части магических сил, он смог бы помочь. Бесхозная грива волос Небары, как в воде, растеклась во все стороны. «Тогда свяжешь ему плавки из своих волос», — приказала Юлена. «Маловато шерсти, но на фиговый листок хватит. Машунь, достань-ка ножницы». Вещи, рюкзачок и пакет остались у одной Маши. С ножницами для ногтей и маленьким зеркальцем в огромных лапах, с ужасными, как кривые ножи, когтями, Юлиона приблизилась к трепещущей небаре «Не дергайся, а то ненароком пораню!» Юлиона-дракон грозно прищурила изумрудные глаза и подняла хвост восклицательным знаком. «И загремишь в медпункт на второй день смены, а врачиха у нас еще та!» с опытом. Всем симулянтам для начала ставит литровую клизму. Держи зеркальце, любуйся моей работой. Машунь, подставь свой пакет. Знаешь, Василёк, как в армии новобранцев стригут? Была грива до пояса, станет каре. Нет, сразу ёжик. Вот сама не разберу, почему вы оба мне с первого взгляда так не понравились. Говорите с акцентом. Вы что, из Прибалтики?» «Из Мироны!» — прошептала Нибара, от страха втягивая голову в плечи. «У нас так не стригут!» «У нас тоже так не стригут!» Юлена оставалась невозмутимой. «Это не стрижка, а экспроприация. Верона в Италии, знаем. Шекспира проходили. Вы Ромео и Джульетта? Долго русские изучали. Один сон». «Ты подерзи у меня!» — вскипела Юлена-дракон и нетерпеливо дернула хвостом. Она под самый корень оттяпала волосы Нибары, потом отобрала у девушки зеркальце, а саму ее забросила к себе на спину. Усадила, как в седло, межпозвоночными позвоночными отростками приказала. «Вспоминай уроки труда и визжи! Время пошло!» «Бозо!» — позвала обескураженная небара Она ухватилась за передний отросток, который доходил ей до груди и еле держалась на резвой драконше. «Помоги! Моя магия на нуле!» — ответил Базо, кое-как подплыв к сестре. «У Ясера хвоста нет. Смоделируй ему трусы, какие были на тех мальчиках в лагере, на зарядке». «Эй, иностранцы, говорите по-нашему!» — строго сказала Юлиона дракон, клацнула зубами и крутанула хвостом. А давайте их пытать. Врут, извероны они. А в нашем лагере итальяшек никогда не было. Юлена-дракон хвостом обвела туловище Базо и легонько сдавила. «Задушишь!» — прохрипел Базо синея. Сердечко-то тёпает. Удушающий приём. Я люблю на ринге душить противника. Ещё немножечко. Смотри мне прямо в красивые глаза. Наврал про Верону? «Нет!» почти теряя сознание выдавила из себя базо. Это правда большая девушка заплакала небара иванечка умоляю, спасите, я свяжу вам трусы Юля отпусти промямлила ван дракон факт, что это были не мчесовское пришельцы. А на чем вы прилетели На голошице роли сказала небара всхлипывая но она погибла в бою На какой галоши? Грозно спросила Юлена Дракон, отпуская, тем не менее, полумёртвого Базо. «В Италии взошла мода на галошах летать? Доказательства есть?» «Галоша — это челнок. Его зартеки могли распылить на атомы, чтобы не оставлять следов на земле». «Удобное доказательство!» — с эхицей ухмыльнулась Юлена. «Уголовный кодекс отдыхает. Зартеки распылили на атомы». «Думаешь, что говоришь? Зартеки — это микробы такие». Ладно живите, я вот и без трусов чувствую себя в своей тарелке, сейчас побороться бы с кем-нибудь. У меня летом в это время дня обычно тренировка. Юлина дракон посмотрела на свое лицо в зеркальце, погремасничала, проверила новое тело на гибкость и силу. Эти кондиции ее сильно вдохновили. Прелестное создание. Но, подозреваю, тот пацан теперь не пошел бы с тобой танцевать. А зря, если рассуждать отстраненно, шикарнейший вид. Один изумруд моих глаз чего стоит. Я просто леди-дракон. Весь лагерь будет моим. Да-да, и твой, Машунь, обожаемый Сергей Сергеевич, будет мой. Пойду с ним вечером танцевать. Аленочка Сергеевна будет за нашей парочкой ходить по пятам и мои афоризмы записывать. Какой у меня язык. Маш, посмотри, какой длинный, гибкий и раздваивается на конце, и, наверное, сладкий. Ш, -ш, -ш, Ш- кого облизать чисто для пробы. Просто готова влюбиться в самую себя. Она повертела хвостом, но в крошечном зеркальце весь его было никак не увидеть. Как я раньше жила без хвоста. Почему бы твёрдому постучать? Такой хвостище и без серьёзного дела. Его ж кормить, чистить, тренировать надо. «Ты понимаешь, где мы?» – спросила Маша у Ивана. «В заветном мире», – объявила Юлёна Дракон. «Нам даже не пришлось завет в лесу закапывать в бурную ночь. спасибо Вань, наколдовал. Причём тут я?» – отвернувшись от подруг, отозвался Иван. Поднялись две встречные электромагнитные бури, и нас забросило в другое измерение. И Иного объяснения не придумаю. Где мой рюкзак? В нем отцовская казенная аппаратура. Измерить бы здесь все. Начальство словам не верит. Вот зануда! Возразила Юлиана Дракон, свернув хвост в кольцо. Нам дико повезло. Это коллективный приключенческий сон. Или нет? Испытывают новые технологии управления людьми. Ночью вживили в нас чипы, а теперь передают в мозг картинку со спутника». «Чипы?» — пробурчала Ван Дракон. «Странно. Воздух почти как в заветном лесу. Солнца или источника света нет, а светло со всех сторон. Теней даже нет. Атмосфера плотная, висим не падая, горизонта нет». «А что с нами произошло?» — спросила Юлена. «Случайно или намеренно нам с тобой подбросили ящериц, и в другом измерении они обернулись ископаемыми ящерами». «Только спокойствие!» — объявила Юлена сама себе. «Ты можешь быть ящер, а я дракон. Скоро узнаем ху из ху. Вон, что-то уже проясняется без всякого солнца и горизонта». «Почему одних превратили, других нет?» — прошептала Нимбара брату. «Мы маги, а они просто люди», — сказал также тихо Базо. «Подожди, скоро и нас обернут». Юлена ссадила небару со спины, оценила работу и погладила девушку когтём по голове, что должно было означать нечто среднее между нормально и сойдет. Небара страшно смущаясь, подала связанное изделие Ивану и зачем-то поклонилась. Первый свадебный подарок откомментировала Юлена со смешком. «Чудеса!» «Из пакета волос Джульетты из Звероны связала целый парус!» «Ну ты, евродевушка, не очень-то рассчитывай!» «Иван и не таких подхалимок оставлял без всякого внимания!» «Технари у нас холостяками ходят!» «А у нас нет программы самоуничтожения!» «Сказала немного осмелевшая Нибара!» «Она с откровенным интересом смотрела на Ивана-дракона!» как тот, кувыркаясь и пытаясь отвернуться, натягивал трусы. «Ходить в холостяках по кодексу не положено. Если у меня после обряда останутся силы, я верну вашему другу прежний облик. Клянусь!» «А мне и в моем хорошо!» — крикнула своим друзьям счастливая Юлена Дракон. «Говорила вам, я лечу и лечу! Смотрите, как в детстве, во сне. Я вот как летала!» Юлиона встала на крыло, резко сорвалась с места, обдав всех воздушной волной, отлетела и, сделав крутую мертвую петлю, опустилась рядом с друзьями. Компания почти не двигалась, но перемещалась куда-то само пространство, в котором она заключалась. Об этом свидетельствовала изменяющаяся картинка вокруг. Появились как миражи, земли, воды, леса и луга, и, наконец, замаячили прозрачные поселения. «Машунь, достань-ка спички!» — сказала Юлена Дракон. «Хочу попробовать. Может, я и огонь извергаю?» Она завертела хвостом, как пропеллером. «Тогда берегись, батонеса, товарищи. Я одна против всей твоей колды выйду. Зажигай сама. У меня когти не стрижены, коробку не удержу. Давай, с той стороны, откуда к нам плывут, вон те здоровяки. Сейчас мы им шкурку подпалим». «Юль, тихо ты!» — сказал Иван Дракон. «Вдруг они все это записывают?» «Я вам соскучиться не дам!» — сделала искусный маневр телом Юлена Дракон, готовясь к извержению огня из пасти. «Зажигай!» — Маша достала из рюкзачка коробок, зажгла спичку, и Юлена дыхнула на нее в сторону приближающихся троих гигантов. Пламя к разочарованию Юлены из пасти не вышло. Спичка потухла. К ним приблизились величественный пожилой мужчина и две девушки, простоволосые в белых просторных одеждах. «Приветствуем вас в мире мавилов», — спокойно сказал великан, приложив правую руку к сердцу. Девушки с достоинством поклонились. «Меня зовут Сердол. Я старейшина. Вы такие большие, как атланты кариатиды», — с веселым удивлением сказала Юлиона-дракон, усевшись на хвост и скрестив передние лапы на груди. «Даже Сергей Сергеевич по сравнению с вами Юлиона». Выразительно посмотрела Маша в изумрудные глаза подруги-драконши и выступила вперед. «Мы трое из летнего лагеря имени Гагарина. Подыскивали в заветном лесу схрон для летающей тарелки, а эти двое ребят... даже не знаю, откуда они». «Мы прилетели с Мироны», — пафосно доложил Базо, «по поручению хранителя из Союза семи колыбелей». «Я знаю о вас», — сказал Сердол и очень холодно посмотрел на брата с сестрой. «А нам о не рассказывала», — сказала Небара, превозмогая страх перед явно недоброжелательным приемом. «О нас никто не знает. Мавелы — потомки атлантов, большего не могу рассказать. Империи Зартеков, Шункетам и другим непрошенным гостям нет входа в наш мир. И вам никаких возможностей запечатлеть увиденное в мире мавелов не предоставят. Время еще не пришло. Вы счастливо попали на праздник летнего дождя и двойной радуги». В этом сезоне он совпал с праздником цветной пыльцы и веселящего нектара. «Следуйте за мной!» Одна из девушек-кариотид достала из набедренной сумочки серебряный колокольчик и позвонила. Приплыли, как ковры самолета, четыре огромных зеленых листа в форме лодочек с узорными краями. В первую лодочку встал великан. Во второй его помощницы разместили Машу с Иваном, в третьей — миранийцев, в последнюю взошли сами. Юлиона-дракон умчалась с глаз долой. Будет она, при ее-то крыльях и хвосте, тащиться на каком-то фиговом листочке. Лодки поплыли. То ли реальные угодья и поселения заповедного мира, то ли муляжи потемкинских масштабов, то ли миражи открывались и исчезали перед глазами путешественников. Нереальность происходящего и смутные предчувствия судьбоносных событий забирали Машу. А Иван-дракон, продолжая смущаться своей полуноготы, повернулся к Маше спиной и смотрел во все глаза до скрежета зубовного сожалея, что нет технической возможности запечатлеть увиденное. — Е-ха-ха! — пролетела навстречу кавалькаде авалькаде Юлиона-дракон, обдав Машу и Ивана цветочной пыльцой и из огромных ноздрей выдохнув на них незнакомые сладкие ароматы. Лист покачнулся, но устоял. Маша на всякий случай присела. Она знает способности подруги к рискованным телодвижениям и отсутствие страха перед травмами. А лодочку с миранийцами Юлена как бы нечаянно задела хвостом. ни бара не устояла и шмякнулась на мягкий ворс листа. — Цирола, ты меня слышишь? — возвал в пространство Базо. Бедная Цирола, вздохнула Нибара, не услышав ответа. Последнее, что она передала, мои роботы уничтожены, иду в атаку сама. Теперь у нас единственный выход — захватить имперский корабль. Нужно спешить. Через два-три земных часа люди из лагеря придут к кораблю Зартеков, и он улетит. Захватишь его голыми руками? А мы даже устаревшее оружие в лесу бросили. Теперь нам не обойтись без помощи землян или мавилов. Ещё Цирола говорила, если Зартеки не включили свои энергоустановки на полную мощность, значит у них приказ не оставлять следов. Империя не хочет раньше времени насторожить землян. Ещё опомнятся люди, прекратят драться меж собой, и займутся обороной планеты серьёзно. Ты видела, как Зартеки стреляли в нас энергопучками? Деревья всю их энергию отразили и направили в землю. Мы угодили в мир невероятно сильных магов. «Плохи наши дела!» — замирая собственных слов, прошептала Нибара. «Боюсь, Мария не полетит с нами». «Почему?» — не очень-то удивился базу, присев рядом с сестрой. «Ее мать полетела! Земля входит в союз колыбелей, они обязаны помочь!» «Мария не хранительница, обыкновенная девочка, начинающий маг!» «Ты тоже после обряда станешь обыкновенной девочкой, я простым мальчиком уже стал!» Они замолкли, рассеянно глядя по сторонам. «Вот что!» — наконец прошептала Нибара, оглянувшись на непроницаемых кариатид. «Притворись влюбленным в Марию, стань ее женихом и завис с собой». «Рехнулась! Я влюбленный в земную!» «Миссию нужно выполнить любой ценой». «Спасибо!» — напомнила. «Я ни разу не был влюбленным, даже не знаю, как притворяться. И в учебном сне Цирола не показывала нам про земную любовь. Зато рассказывала. Тиамав, как увидел Тимберлиту, так мигом влюбился. А Тимберлита в то время была всего на земной год старше Марии. Земля не верят в любовь с первого взгляда. Тиамав — генерал и хранитель. Он был тогда вдвое старше меня. Он, значит, способен влюбляться вопреки правилам, а я — нет. Мне по кодексу еще не положено пару себе искать. У них кто на лавочке рядом посидит, значит, уже влюбился». «Цирола, цирола, как влюбиться не по кодексу? Да не влюбиться, а сделать вид. Разве мы с тобой способны влюбиться? У нас с тобой пока что ледяные сердца, как в «Снежной королеве». Большой Мавил, наверное, «Снежный король», — прошептал Базо. Это случайно повезет, если влюбишься. Ты с первого взгляда в автобусе Марию не полюбил, потому что был магом, а она обыкновенной девочкой. А теперь вы одинаковые, появился шанс полюбить. Может, растопит она твою ледышку. Она уже не простая девочка, ты разве не поняла? Зря мы пытались зайти в другой мир через дерево. Кто-то через твой кристалл забрал наши магические силы и передал Марии. С чего ты взял что ей? Когда за исказили поля, а цирола ударила по ним электромагнитной бурей. Это, думаешь, она устроила сухую грозу и сирены? Да. Одна Мария чувствовала себя уверенно и спокойно. Мы даже не заметили, как она вышла из дерева. До этого перехода, помнишь, ее голышом на поляне у ручья? Сколько синяков и царапин на ней было. А сейчас, смотри, от них никаких следов не осталось. И на друзей Марии бросили ясерец и превратили в ясеров. А саму ее не превратили. Она уже видит материю насквозь и познаёт новые миры, только пока не делает выводов. Как бы она смогла без магии найти выход из дерева? Обычно в другие миры пускают, чтобы уничтожить. Здесь теперь мы с тобой, сестра, самые простые. Кто-то на наших глазах делает Марию великой магиней Они распознали оба наших кристалла и теперь ведут нас. Ты представляешь, что будет, если меня разоблачат? Кто разоблачит? — Да хоть Юлиона дракон, она уже на меня смотрит, как на мелкую презренную тварь. Путаюсь у нее под ногами, как бы раздавить гада. Без всякого повода, едва меня не задушила, все ребра болят. Не девушка, зегмур летучий. Нет, не могу я влюбленным зундырчиком притворяться. — У тебя есть другое предложение? — резко сказала Нибара и больно ущипнула брата. «Расхныкался. Пусть и потерял магическую силу. Это твоя работа и долг. Миссия под угрозой. Тогда и ты сделай вид, что влюбилась в Ивана. Без него мы не выберемся с земли». «Попробую». Иванечка мне сразу понравился, как он на стадионе разделался с хулиганьем. «Я ниже Марии ростом. У них это не принято в парочке». «Ничего. И тимберлита сначала была выше Тиамафа на полголовы. У меня по земным понятиям тоже ноги кривые и все в рубцах». Вот у Юлёны ножки и кожа. Я, как её бархат на той поляне перед ручьём увидела, поняла, отчего кожа на земле — интегрированный показатель женской красоты. Юлёна вся будто вышла из дизайнерской мастерской, а я буду ходить в длинной юбке или в просторных брюках. Иван мои ноги не увидит. Придётся, конечно, потеть. Ему Юлёна о твоих половинках от обруча в красках расскажет. «Ничего, если доберёмся до Мироны, у нас там свои стандарты красоты». Иван должен принять. — Ага, ты все земное отвергаешь, а он должен принять. И на чем мы доберемся? Какие мы оказались беспомощные?» Базо тяжко вздохнул и промолчал. Они пролетали мимо не то миража, не то прозрачного дворца. — Сколько здесь стекла и хрусталя, — сказала Нибара и вопросительно взглянула на брата. — Не вздумай спрашивать Мавилов про Марию, — яростно прошептал тот. Если она и лежала где-то здесь, в хрустальном гробу, все равно не расскажут. Великан запретил вынюхивать и запечатлять, а вот нас, чувствую, допросят по всей строгости. Они высадились на стеклянной площадке перед входом в огромный хрустальный дворец. Землян пригласили войти, а Миранийцев Сердол задержал, отвел в заплетенную вьющимися цветами беседку и предложил ясно и недвусмысленно изложить цель их прилета на землю. Он слушал сбивчивый рассказ Бозои Нибары, задавал уточняющие вопросы, рассматривал Миранийский кристалл. Лицо его во след рассказу суровило. «Большинство цивилизаций во Вселенной себя не обнаруживает», — начал ровным голосом Сердол, когда юные миранийцы умолкли. «Разумные существа прячутся и маскируются, чтобы не подвергнуться захвату со стороны более сильных и воинственных цивилизаций». Во Вселенной очень мало полезных ресурсов. Цивилизации состязаются и воюют за право обладания ими. Выжившие цивилизации становятся осторожными и скрывают своё существование, мимикрируют, как растения и животные. Зачем же вы, планеты Союза колыбели орёте на все галактики? Мы здесь, летите к нам! У нас полно природных ресурсов, энергии, воздуха, еды и воды. Вы не знаете точно, какие разумные твари обитают даже в ближнем космосе. До империи Зартеков вы уже докричались, довольны? А объявились уже и похуже Зартеков, шункеты. Хотите, чтобы и Земля, оставшись без кристалла живой воды, подверглась колонизации пришельцев? Для землян вы посланцы Мироны, предвестники беды. Вы грядущая катастрофа. считая условия Союза Колыбели о просьбе отдать земной кристалл нарушены, а сами вы незаконные посланцы». «Да, незаконные, мы понимаем», — упавшим голосом повторил Базо, «только чрезвычайные обстоятельства вынудили отца. Это единственное серьезное обстоятельство в пользу вашей миссии, что вы дети главного хранителя источника Мироны. Такой человек на смерть детей может послать только в самом отчаянном положении». «Земляне тоже уподобились миранийцам» начали со своих радаров посылать сигналы в дальний космос, хотя в этом нет особой нужды. «Почему?» — спросила Нибара, не зная, что сказать. «Земля — гигантский межзвездный маяк. На протяжении последнего миллиарда лет он посылает в космос четкий световой сигнал, свою световую подпись. Она прекрасно читается и свидетельствует всем, на планете бурлит жизнь». Другим цивилизациям хорошо известно о наличии разумной жизни на Земле. Только в Млечном Пути могут существовать десятки или даже сотни тысяч цивилизаций. Вокруг Земли снуют чьи-то разведчики. На Луне вполне могут находиться стационарные базы слежения за Землей и с помощью каких-нибудь передатчиков сливать информацию ее потенциальным врагам. «Мы закрыли всю информацию о Мироне», — сказал Базо. «Поумнели. Еще вы должны как-то закрыть цветовую подпись Мироны». Сердол на миг задумался о своем. Атланты тоже успели натворить глупостей. «В случае опасности вторжения на Землю все планеты Союза придут вам на помощь», сказала Нибара. «А сейчас помогите нам. Две планеты уже гибнут». «Вы знаете, на Земле нет кораблей, способных долететь до Мироны и других планет Союза». Связь между хранителями временами восстанавливается, но физической возможности долететь нет. Случись что, земляне даже не смогут сами забрать у вас кристаллы или хотя бы вернуть свой. Вы просите слишком много, но решать не мне. А теперь же скажите, что случилось с Тимберлитой. Бозо и Нибара, страшно волнуясь, перебивая и дополняя друг друга, рассказали о Тимберлите и своей матери Аркасии. Тиамав и Дерби с войсками миранийцев улетели на Алару, пятую колыбель, помочь войне с артеками и в надежде спасти аларийский источник. Кристалл мироны они с собой не взяли, слишком рискованно, но Тимберлита и Аркасия с помощью соединительного заклинания седьмой и шестой колыбелей передали всю свою магическую силу мужьям. В отсутствие мужей на Мирону неожиданно высадился отборный экспедиционный корпус Зартеков во главе с самим Угласом. Благодаря доступной еще в то время информации о Мироне и прекрасно поставленной имперской разведке, десант Зартеков смог напасть на самих хранителей источника. Тимберлита только что родила девочку Марию. Аркасия находилась рядом со слабевшей от родов подругой. Она собрала все остатки планетарных сил и накрыла источник магической сферой, а детей, в их числе Базо и Нибару, перевела через портал и спрятала у дружественной цивилизации следопытов. В тот день дети видели маму в последний раз. Лишившись магической силы, темберлита и Аркасия стали легкой добычей угласа. Но Марию с земным кристаллом они успели отправить на Землю, а свой источник жизни и кристалл мироницы в битве все же не смогли отстоять где теперь Тимберлита и их мать, живы ли, этого брат с сестрой не знают. «Почему вы не хотите рассказать Марии, кто ее отец и мать?» Бозо и Нибара переглянулись. «Не вздумайте сочинять», — спокойно сказал великан, «иначе от имени хранителя источника земли я арестую ваш кристалл и буду держать его и вас здесь до решения Совета Колыбелей». «У нас нет времени», — выдавила из себя Бозо, — «максимум два земных часа». Мария нам сейчас не поверит, начнет выяснять у женщины, которую считает матерью. Они считают нас землянами, Ромео и Джульеттой, ненормальными самоубийцами на почве запретной любви. «Лучше молчать», — продолжила готовая заплакать небара «Мы даже не знаем, живы ли ее родители. С Тиомафом тоже давно связи нет, а вдруг оба мертвы? А мы расскажем и обнадежим. Такой будет для Марии удар. Нет, нельзя сейчас открывать». «Серьезный мотив», — сказал великан, «но реалии вопиют против вашей миссии». Первый же брак между хранителями с земли и Мироны закончился крахом. Семьи нет. Родители, возможно, оба погибли. Ребенок с момента рождения обманут и ощущает себя безотцовщиной. Рисковать последней земной хранительницей? Такой сюжет вытягивает только на голый миранийский эгоизм. На Мироне знают, что дочь Тимберлиты живет на земле? «Нет», — «Ответил Базо. Знала, пока не погибла одна цирола, бортовой биокомпьютер на секретном правительственном челноке. Но у нее был приказ Тимберлиты не разглашать до докризисной ситуации. Когда Тиамав и Дерби вернулись с Салары, они через заклинание стихи вернули силу Тимберлиты и нашей мамы в кристаллы Земли и Мироны. Главным хранителем на Мироне стал наш отец Дерби». А Тиамав с командой светлых магов и отрядом спецназа отправился на поиски Угласа. Тот с добычей спрятался где-то, хорошо подготовился и вот сейчас вновь обрушился на Мирону. На этот раз с новыми военными технологиями и тактиками. Нам не устоять без помощи от седьмой колыбели. «Мы готовы остаться на земле, как заложники», — обмирая от собственных слов, сказала Нибара. «Только разрешите отправить Марию с двумя кристаллами на Мирону». Высший Совет Мавилов уже принял решение в отношении вас. Мы отобрали в залог ваши магические силы, как потенциально опасные для землян. Я намерен предложить Марии оставить вас здесь до тех пор, пока Тимберлита не окажется на земле. И на планете не восстановится Институт Хранителей. «Но Мария может сама восстановить!» — в последней надежде воскликнул Базо. «Дайте ей силы кристаллов! Воспитайте Хранительницей!» В природе Маши заложено все, что нужно для земного хранителя. Ваш неудачник Тиамав природу ей не испортил. Но сегодня девочка не готова к миссии хранителя. Потребуются земные годы обучения. Только в память о лучшем творении земли Тимберлите Мавилы взяли на себя наставничество над Машей и ждали, когда пробьет ее час». Он пробил. Мы уже смогли извлечь часть магической силы Тимберлита из земного кристалла и передать ее дочери. Но этого мало. Хранительница, повторяю, не готова к выполнению миссии вне пределов Земли. «В войну дети взрослеют быстрее!» — в отчаянии воскликнул Базо. «У нее есть верные друзья!» Нельзя ломать девочку. Она еще спит с мягкой игрушкой и мечтает о простом земном кавалере. Мы не хотим, чтобы она повторила судьбу своей матери. Но решать хранительницы. Только у нее есть доступ к источнику жизни земли. «Вы живете в такой красоте», — добавила Нибара, — «а у нас как во сне ужасов». «Во сне ужасов», — как эхо повторил великан, и величественным жестом пригласил миранийцев пройти во дворец. Атланты прошли через явь ужасов. Следом за ними в залу влетела юлиона дракон. Вся из себя в новых запахах, подкрашенная цветной пудрой и похорошевшая, как только может похорошеть сказочная драконша при сияющих глазищах, с венком из цветов на шее и вся в мишуре, как на индийском празднике, и конечно с хвостом победно торчащим дыбом. Она сразу создала вокруг себя шум, суету и источала неизмеримую добрую силу. Маша заволновалась. В таком несоразмерном с характером теле Юлиона представляла собой уже серьезную опасность для окружающих, да и для самого зала с его хрустальным полом и стенами. Маша повела рукой, как бы расчищая приличествующее драконше место. Все гости расступились и она с друзьями оказалась стоящей отдельно от остальных а окружающими в зале оказались высокие добротные мавелы, кариатиды, разнообразные мелкие человекоподобные, не слишком человекоподобные и совсем не человекоподобные, но явно разумные существа. «Я читал, если человек может себе что-то вообразить, то это могло быть где-то есть или будет», прошептал Иван своим друзьям. «Только не думал, что несусветное...» Какой-то гоголевский вертеп извия может оказаться совсем рядом. К землянам подошел Сердол. Он отвел Машу в сторону и сказал ей без обиняков. «На земле, но сейчас в нашем измерении, есть магический источник жизни. Вы, Маша, его хранительница, Бозо и Нибара с другой планеты, подобной земле, прилетели к вам за помощью. Решайте, помочь или нет». «Кто решайте?» — лихорадочно соображала Маша, пока великан серьезным и почтительным тоном вводил ее в курс дел. «Я хранительница Источника или жрица Луны?» «И хранительница, и жрица!» «Но до сего мига обе были не при исполнении», — отвечал ей Сердол через внутренний голос, а вслух продолжал. «Послы смироны утратили дар магии и не могут показать нам, что творится на их планете». Связи с колыбелями нет. Империя Зартеков ставит помехи, но мавалы доверяют рассказу миронийцев о трагедии. «Тогда нужно помочь!» — воскликнула Маша. «Это чрезвычайно опасно для всех землян. В последнее время инопланетные цивилизации потоком засылают разведчиков, пытаются проникнуть к источнику жизни Земли». Мы охраняем входы, уничтожаем разведчиков и десантников, но если это им удастся, как удалось на аларии и Мироне, то в отсутствии кристалла и земного хранителя, то есть вас, Мария, земля обречена. Кое-кого из ценных людей мы, конечно, сможем забрать в свой мир, но земная цивилизация людей кончится катастрофой, как закончилась у атлантов. И я должна решить сама «Да!» Мавелы против вашего отлета с кристаллами, даже если миронийцы останутся у нас как заложники. Если посланцы станут заложниками, разрушится сам дух союза колыбелей, твердо сказала Маша. Пусть они нарушили букву закона союза, зато следовали духу, а это важнее. Да, вздохнул с сожалением великан, землян нарушениями буквы закона не смутишь. Итак, ваша воля лететь на помощь? И без всяких заложников земляне всем цивилизациям во Вселенной должны показать, кто мы такие. Дитя любви – жертва несчастья. Вы, Мария, становитесь магом. С тяжелым сердцем, но и с безграничным уважением принимаю ваше решение. Сердол поклонился Маше, отошел и что-то сказал своим помощницам. Те поклонились Маше и удалились». Тем временем Юлена-дракон, клацая острыми зубищами и щуря влажные изумрудные глаза, утробно рычала и в нетерпении била по полу хвостом, высекая искры и гоня тучки цветной пудры. скорее бы кончилась эта фигня! Мне пора лететь на праздник цветной пыльцы! Там такие потешные небожители!» «Вы как знаете, а я уже высосала добрый бочонок веселящего нектара. Теперь хочу обсыпаться цветной пыльцой с носа до кончика хвоста. Маш, дай зеркальце». «Почему мой рюкзак в том мире остался?» «Ага, очаровательная мордашка. Гребень покрашу в ярко-оранжевый, бока в темно-зеленый, концы лап белые, пусть будут как в перчатках и носочках хвост». Юлиона так и сяк пробовала увидеть себя в зеркальце. «Большой дракон не умещается в осколке, не мой размерчик!» «А хвост в какой цвет покрасить?» «Маш!» Она поставила хвост большой вопросительный знак. Все присутствующие отпрянули, кто-то даже упал. «Я серьезно!» «Да ну тебя!» — отмахнулась Маша. «У нас здесь такие дела!» «Я с тобой на любые такие дела!» «Героями России станем! Телевидение, награды, подарки, то-сё!» Ты не дракон, а девушка, не забывайся», — пыталась внушить Маша, озираясь по сторонам. «Ладно, тебе это сон. Мне раз приснилось, когда мы Пушкина проходили. Я царицей морской была, а золотые рыбки и дельфинчики в винтажных передничках мне служили. А сама? Сама большим дельфином была, но летучим драконом в тысячу раз интересней». «Я сказала, дела. Значит, у нас возникли серьезные обязательства». «Ой-ой, только не надо. Вот закончим школу, университет, устроимся на работу, выйдем замуж, родим дракончиков. Тогда у нас возникнут серьезные обстоятельства». «А пока гуляй, девушка, и Ванька пойдет на твои такие дела, если в них есть новая техника, и, конечно, если трусы ему раздобудем. Смотри, как жмет в маломерках. Умора!» Юлена-дракон опять принялась было ржать, передергивать блестящей чешуей на боках и бить хвостом об пол. Но Маша одернула подругу. «Детский сад Юлен кончился. Нас ждет дальняя дорога». «Дальняя дорога? Самое, что надо! Ты заделалась космо-цыганкой?» «Типа того», — улыбнулась Маша и погладила чешуйчатую щеку подруги. «Теперь меня толстокожую не гладь!» ошлёпай ладонью по шее, как лошадь, тогда почувствую ласку. Вот дурная. Ладно, рептилия, гуляй в последний раз. И я говорю, летим, садись на меня. Я с таким хвостом, и бабаёшкиного помела не надо. Эй, народы, кто ещё со мной на цветную пыльцу? Жаль, конечно, что фотки не сделаешь. Тут к Маше робко, чуть ли не бочком подошёл Базо и, ужасно смущаясь, промямлил. «Мария, пойдёмте на лавочке посидим». «Чего?» — со своей высоты громыхнула Драконша на понурую голову Базо. «Ой, не могу!» — нарочито придурочным голосом через смех крикнула Юлиона Дракон, нещадно бия хвостом о звонкий пол. «Кавалер выискался!» «Ты с какого отряда, Ромео? Из малышкового?» «Из отряда астронавтов. Я так и знала! Наша мелюзга, Машунь, по недоразумению...» Назвала свой отряд астронавты. «Глупые! Получается, это с их летающей тарелкой на зарнице случилась авария? На лавочку он захотел. Да лавочки тебе с моей машуни еще дорасти нужно. Может, сначала на горшок?» Базо обернулся и гневно посмотрел на небару «Я же тебе говорил». Маша разряжая обстановку отошла к смущенному до сих пор своей наготов ивану дракону сосредоточилась и дотронулась ладошкой до чешуи на груди без дракона. Ты мой друг стань прежним сказала она иван обернулся человеком машка взревела юлена дракон не гадалка в самом делешная жрица луны а боялась с батоном подраться. «Да мы бы его с тобой сделали и без Ванькиных паучков!» Иван счастливый, бессмысленно ощупывал себя, гладил одежду, машинально протирал очки, облегченно вздыхал и, наконец, отодрал пластырь. Губы вдруг зажили. «Мы попали в интересное измерение!» Частично обретя дар речи, выдавил он из себя и счастливо улыбнулся. «Даже очки мои ресинтезировались «А меня, Маш, чур оставить драконом!» заявила Юлена, пока не вернемся в свое измерение. Я как раньше вообще жила без хвоста. Да я сейчас чувствую себя, как тогда, на полянке, у переправы через ручей. Красота! Летишь! Тебя со всех сторон обдувает! Успею я в джинсах напариться, когда на скучную землю вернемся. «А мы и сейчас на земле», — сказала Маша. «В антиматерии, что ли?» — сам себя озадачил Иван. Все равно это сон или ворожба, подытожила Юлена Дракон. Да здравствует антиматерия! Да не обижайся ты, Ромео! Надвинулась она опять на Базо и подставила ему согнутую в локте переднюю лапу. Еще, может быть, подрасти уж. Забирайся на спину. Летим на праздник. Слышишь музыку? Нас уже ждут. Дайте страждущей девушке потанцевать. Иван и Базо вопросительно посмотрели на Машу. Так и внула. «Представление начинается!» — как боевой клич взревела Юлиона Дракон. Кончиком хвоста она закинула Ивана и Бозо себе на спину и усадила их, как в седла, между самыми большими треугольными отростками позвонков. «Вперед! На праздник цветной пыльцы и нектара! К моим чудным карапубздикам!» Когда они с грохотом, свистом и ветром вылетели из зала, к Маше подошла Мироника. «Меня зовут Нибара, а мой брат Бозо. Ты не думай, это он просто ростом невелик, а ему восемнадцать земных лет. Если нужно, брат еще подрастет. У нас есть специальные техники роста. Кому нужно? Зачем ты мне об этом говоришь? Ты ему нравишься. Я? Нравлюсь?» В искреннем изумлении отодвинулась Маша от маленькой девушки, ставшей после немодельной срезки васильковых волос еще больше похожей на неформалку с глухой периферии. Когда успела, словом не перекинулись. «Пожалуйста, лети на Мирону, выручи, спаси, а мы останемся здесь, как заложники. Я лечу. Решено. С вами». «Как? А великан, а?» «Я оказалась важной птицей. Великан принял мое решение». Небара просияла до слез и схватила Машу за руку. «Ты мне стала как сестра. Мы или другие?» «Будь что будет», — сказала Маша скорее для себя. «Я выполню свой долг. Первый долг в моей взрослой жизни». «Тогда нам нужно спешить», — встрепенулась небара. «Я должна вернуться на землю к воскресенью», — сказала Маша. «Мама в лагерь приедет». «Мама? А, мама! Это невозможно! Тогда передам ей весточку. Ваня устроит». «Просим всех на праздник», — громко объявили в зале. «Начинается дождь!» Когда все Мавилы и гости, возбужденно зашумев, удалились, к девушкам подошел Сердол со своими молчаливыми помощницами. «Мир Мавилов к свершению обряда готов!» Сказал он, и его безмолвные креатиды поклонились Маше. Сразу же раскрылась парадная дверь, в залу вплыли три прозрачных листа. В первую лодочку встал Сердол, во вторую — Маша с одной из великанш, а в третью — Нибара, с другой — кариатидой. Лодочки вынырнули из дворца и поплыли сквозь разгорающийся праздник. На этот раз пространство было отчетливо разделено на отверсти неба. Отовсюду лилась музыка, похожая на шум весеннего дождя, а из сиреневых узорчатых тучек, будто нарисованных по лазури, серебряными стройками лил дождь, похожий на музыку. Огромные мавилы танцевали, пели, обнимались, смеялись. Кариотиды молча выполняли их приказы. Остальные живые существа на фоне мавилов казались Маше кукольными персонажами, несерьезными и даже смешными. Их хотелось щелкать по носу или брать на руки и гладить, как шкодливых котят. Дети разных цивилизаций визжали тут же, бегая голышом под теплым дождем. Маша с изумлением видела мир, в котором все равны. Вот он, «Сон или рай?» Нибара же впала в глубокую меланхолию, скорбящему тяжело видеть чужую счастливую жизнь. Она едва сдерживала слезы и через силу улыбалась мавилам и человекообразным, которые махали и кричали ей, зазывая к роскошно накрытым столам. «Увидь меня сейчас, Цирола, обязательно сказала бы что-нибудь о воспитании чувств», думала Нибара. «Земля нас научит». «Да большой вопрос, кто из нас недоразвитый?» Бедная Церола. Стоило вспомнить о Цероле, и предательские слезинки все же выползли на щеки девушки, смешавшись с дождем. Они остались ее тайной. Лодочки приземлились, в тот же миг дети закричали. «Радуга! Радуга появляется! Радуга!» Семицветная радуга встала не над горизонтом, а прямо над празднеством. Все, запрокинув головы, любовались, как проявляется радужный мост. Он был настолько осязаемым, что обеим девушкам представилось. По нему можно пройтись и посидеть, помечтать, болтая ногами в сиреневых и розовых облачках. «Вторая радуга! Еще одна!» — опять закричали дети. Востань! Второй радужный мост стал над первым, прояснился и засиял. «Бокалы!» — раздался громовой бас распорядителя праздника. «Раздайте бокалы!» Огромная кариотида сначала поклонилась, а потом, нагнувшись, подала Маше и Небаре пустые бокалы. Как не разбила тонкий хрусталь в сильных руках! «Отпробуйте священный напиток мавилов!» Сказал Сердол и подставил дождю свой бокал. Сразу тонкие разноцветные струйки слились в большую переливчатую струю и заполнили его бокал до краев. Девушки протянули свои бокалы дождю. «С праздником!» – провозгласил тос Сердол. «С праздником!» – дружно крикнули все. «Да здравствует прекрасный мир, Мавилов!» – неожиданно для себя провозгласила Маша. «Да здравствует прекрасный мир, Мавилов!» С еще большим энтузиазмом прокричали Мавилы и гости, сразу понравившийся земной тост. Они стали совсем по земному чокаться, обниматься, девушки с удовольствием выпили. «Из чего состоит напиток?» – спросил Сердол обеих. «На Мироне таких компонентов нет», — ответила, смутившись Небара. «Из легкой дождевой воды под двойной семицветной радугой, из запахов и настоев трав и цветов, из лучей дневного и лунного света, из векторов и сил звездного ветра», — ответила Маша, как насколько сколько будет дважды два. «Вы готовы к обряду?» — сказал Маша Сердол. «Заклинаю двойную радугу!» «Передать земной хранительнице через меня всю сборную силу священного напитка мавилов». Он присел на корточки и положил обе руки на плечи Маши. Девушка почувствовала, как ее заполняют неведомые, неуправляемые теплые силы. Голова закружилась, и девушка даже пошатнулась, едва не потеряв сознание». Со всех сторон Машу обступили друзья и братья цивилизации Мавилов. Они касались ее рук, плеч, волос и выкрикивали. И колония гипестов передает земной хранительнице свои магические технологии. И гости с Церта передают земной хранительнице свойства. И от галактики Монтуза дарим неуязвимости. Дождь закончился. Разноцветные капельки стали быстро испаряться и восходить к бледнеющей радуге. Когда девушки взошли на лодочки и взлетели, тучки и радуга исчезли совсем. Мир мавилов вокруг стал опять хрустально-прозрачным, сухим и теплым. Проплывая над большой цветочной поляной, Маша увидела наконец-то свою подругу. «Пудру? Нет! Цветную пыльцу и дождь не смыл», — оценила Маша раскрашенную в пух и прах родную драконшу. Начинающей могиней вдруг овладело неведомое ранее чувство ответственности за свою импульсивную наперсницу. Такую земную девушку с маленькой сумасшедшенкой. Здесь все уравновешенные, правильные, мудрые, думала Маша. В их глазах, наверное, мы выглядим срванцами Как со мной разговаривал великан? Точно с солидной тетечкой. Вы — хранительница, акреатиды. Стоит мне слово сказать или взглянуть, почтительно кланяются, все выполняют. Юлени Дракону, конечно, неинтересно было здравничать со степенными мавилами. Они и на самые шикарные ее заманихи не поддались. Уже проверила. Таких глыб разве развеселишь? Подобьешь на проказу. Ей, ну и ладно, никогда не удавались торжественные представительские функции. Эта пусть не Машка представляется от имени их компании. Машуне бы в самый раз комсомольской активисткой быть, да родилась не в пафосное время». А я лучше мелюзгой поверчу, как хочу. Низкорослики вон меня уважают, со страха, наверное. Тем более сейчас, когда стала настоящей драконшей. Только огня из пасти нет. Сколько не пробовала полыхнуть, даже на фитиль дуло. но нет пламени, хоть живот скальпелем вспарывай, смотри, чего там не так. Нет, не живот, грудь по анатомии, если у драконов нутро устроено, как у ящериц. Да, я великолепный дракон, пусть и не огненный. Я вам сейчас покажу». «А ну, карапубздики, кого облизать «Меня!» «А кого подбросить до облаков?» «Меня!» Фрагарий, предводитель карапубздиков, провозгласил меня принцессой гипестов, как они себя называют, проревела Юлена Дракон, увидев Машу. «Они приняли меня за свою богиню цивилизации гипестов. Их, оказывается, никто никогда не подбрасывал до облаков». И меня никто не подбрасывал до облаков. Хотела крикнуть счастливой подруге Маша, но та уже пронеслась. Иван окончательно пришел в себя, то есть погрузился в исследование технологической страны мира Мавилов. Без инструментов, без приборов, без компьютера. Какие исследования? Но не все так плохо. В одном словоохотливом по причине выпитого нектара гипестефрагарии он сразу отыскал подобного себе технаря и пытался, общаясь в графике, через рисунки выяснить, как они перемещаются в пространстве, когда оно представлено в форме бестверди. И еще, откуда со всех сторон льется свет, если нет солнца? Такой странный мир без теней. Один Базо, считая миссию проваленной, не участвовал в завершении В Юлионы, и во всеобщем праздничном сумасшествии выглядел белой вороной. Хотя его тискали со всех сторон и обсыпали с головы до ног цветной пыльцой. От веселящего нектара он отказался наотрез. Какое веселье! Он не мог отрешиться от мысли, как подвел своего отца и всех миранийцев. «Права большая я, Сереца. Из малышкового отряда я. Астронавт. Кандидат в хранители. Какой из меня хранитель?» «Керат!» «Пожалуй, миронийский кодекс несовершенен, запрещает миссионеру самоликвидацию, то пришлось бы в самый раз. Терпи свой позор, миронец несчастный!» «Источник жизни Земли спрятан где-то здесь», — сказал Сердол, когда девушки высадились в долине цветов на самом обыкновенном из уже виденных ими месте. «А кто его спрятал?» — спросила Нибара и прикусила язык. Мавел строго взглянул на нее. «Скажите, пожалуйста, кто его прятал?» — поддержала названную сестру Маша. «Кого благодарить?» «Последняя, оставшаяся в живых земная хранительница и я». «Спасибо вам», — сказала Маша. «Люди в долгу перед Мавилами, потомками великих атлантов». Маша осмотрелась кругом. Открытой воды не было видно. Одни цветы и трава до горизонта. «Куда же источник истекает?» Этого мне знать не дано. К источнику может пройти только земной хранитель. Ключ к входу — ваш кристалл». «Спасибо вам, Мавилы», — сказала Нибара. «Теперь я вас не боюсь». «Я горд», — величественно ответил Сердол. «Труды Мавилов не пропали даром. Атлантам некому было помочь, и они погибли. Вас ждет, надеюсь, лучшая участь». В глубине души я рад, земной хранитель решился на отчаянный, но благородный, жизнедатный для своих собратьев шаг. Пусть звездный ветер принесет вам удачу, да опустится на долину занавес ночи. Лодочки с мавелами уплыли в быстро темнеющие небеса. Стремительно, как в мультфильме, взошла луна и осветила долину. Девушки молча глядели вокруг и не знали, что делать. Тогда Маша положила на ладошку свой кулон, потерла его пальчиком, подула и приказала. «Укажи путь! Открой вход к источнику!» Кристалл засветился переливчатыми огоньками, и вдруг из него вышел лучик и устремился в глубь долины, освещая путь. Тихий мир долины ожил, встрепенулся, озаренные путеводным лучиком травы начали быстро подрастать, а цветы распускаться. Послышалась отовсюду музыка и чьи-то хоровые бодрящие голоса. Девушки счастливые взялись за руки, запели и пошли по мерцающей тропке. Скоро они увидели конец лучика, он ни с того ни с сего уперся в землю среди буйной травы. Маша нагнулась, разгребла траву и в этом месте провела по земле своим кристаллом. Сразу из недр, поднимая и расталкивая комочки грунта, пробился росток. «Вышел простой цветочек, а не источник», — удивилась Маша. «Похож на миронийские кронги!» «Наземные тюльпаны! Он быстро растет!» Маша поднялась с колен и смотрела, как тюльпан, колыхаясь, встает, выбрасывает листья и распрямляется. Бутон уже выше ее головы. Длинные листья обвивали ствол цветка, подобно восходящей по спирали лестнице Именно ствол, а не стебель. Цветок поднялся и в темноте был похож на гигантскую водонапорную башню. Девочки разулись и стали подниматься к бутону по листовому винту. Когда взошли на самый верх, Белоснежный бутон раскрылся, и девушки вступили в него. За их спинами листья цветка сомкнулись, Девушки оказались в прекрасной светлой зале, через ее лепестковые стены и своды проникал нежный свет луны. В центре залы, из высокого пестика, который восходил из чаши, бил сильный многоструйный источник. Опадающие воды фонтана переливались через края чаши и куда-то уходили. Девушки подбежали к фонтану, подставили струйкам свои ладошки и стали с них пить. «Ах, какая вкусная!» — сказала Маша, — «как из родника в заветном лесу!» «Целую вечность не пила в волю легкой воды», — сказала Нибара, с трудом оторвавшись от питья. «Ой, ты вся светишься изнутри!» Маша не отвечала. Она неподвижно стояла перед чашей с протянутыми вперед руками, открытыми ладонями кверху. На левой ее ладошке лежал голубой кристалл земли, правая ладошка была пуста. На нее Нибара положила кристалл Мироны. Маша соединила руки, Нибара заключила ладони Маши в свои ладони, и кристаллы слились. «Прошу тебя, земная хранительница, исцели Мирону и Алару», — попросила Нибара. «Подумаем о любви, подумаем о мире и дружбе». Представим себе грядущее счастье. Для его яви нужна великая сила. Соединенный камень, вбери в себя живую воду источника. Возьми силу земли. Возьми и отдай ее из моих рук гибнущим колыбелям, таким же, как ты сама. Стихии, войдите в меня, — сказала Мария и бросила кристалл в чашу. Откуда-то из глубин послышался рев приближающейся стихии воды. Девушки отступили от чаши. И тут источник превратился в оглушительный водоворот. Реки, моря, океаны живой воды устремились в соединенный кристалл отовсюду. Из пестика, из чаши, из-под ног девушек, скатываясь волнами с лепестковых стен. Счастливые, мокрые девушки стояли тесно, прижавшись друг к другу. Поток, наконец, иссяк. Вся до капли вода зашла в кристалл. И сразу кругом стало тихо и сухо. Маша взяла из чаши кристалл. Он был холоден и переливался другими уже огоньками. Но источник истяк. Чаша пуста. Страшные сомнения закрались в душу девушки. Мавилы предупреждали. Опасно обескровливать землю. Маша засунула кристалл в передний карман джинсов и с недоверием взглянула на Нибару. «Источник не мог иссякнуть, — сказала Нибара, не очень уверенно. «Может быть, ты перенесла его в другое место?» «Как это я перенесла?» Подумала о заветном лесе, и он туда перенесся. Из мира в без их согласия земной хранитель не может забрать даже собственную одежду. Я здесь лишь гость. Не успела Маша договорить, как в глубине забулькала, зажурчала, и из пистика вновь пошла вода. Лепестки цветка раскрылись, над головами девушек вновь светила луна. Маша улыбнулась ей, как старой приятельнице. «Первый шаг во взрослую жизнь сделан». Девушки умылись свежей водой, выбрались из бутона, сели на лист и по винту съехали на землю. «Синяк будет», — подумала по старой привычке Маша, когда, развив приличную скорость, вылетела из винта и шмякнулась попой на траву. На глазах девушек цветок стал быстро уменьшаться в размерах, как бы рос в обратную сторону, врастал в землю. Вот он уже превратился в едва заметный росточек и, наконец, бесследно исчез в траве. «Разумные существа прячутся и маскируются», — вспомнила слова великана небара «Мы тоже должны научиться прятаться. Недоразвитые земляне, недоразвитые, зато живые, и веселые, и самостоятельные. Замуж выходят за кого хотят, а не по дурацкому кодексу. А какая Юлена! Она на Мироне всех наших невест прибила бы, как класс!» Тимберлита в свое время уже прибила. Сколько массовых протестов было против Кодекса, когда Тимперлита появилась на Мироне. Только когда она исчезла и разразилась Вторая Мервудная война. Народ кое-как успокоился. Мы развитые, да. Только развились как-то во вред себе. Нибара попробовала сделать парочку элементарных магических трюков. Но ничего не вышло. Нужно привыкать быть обычной девочкой. С грустью подумала она. Может, так и лучше, к Иванечке ближе. Обещала же заманить его в любовные сети. Мультяшная луна дрогнула, потускнела и свалилась за горизонт. Небо опять без солнца быстро светлело. Вдали возникли лодочки с Мавелами.